«Будь у вас возможность продлить жизнь, на сколько лет вы бы ее увеличили? На 20, 50, 100, навсегда?» На этот вопрос нет правильного ответа, как и на другие кодовые фразы, приведенные в этой книге. Но он неизменно вызывает споры. Вот некоторые из моих любимых ответов. «Я бы продлил свою жизнь лет на 20». Есть ощущение, что через 50 лет многие вещи потеряют изначальный смысл. 20 дополнительных лет означают, что можно успеть воплотить большую часть из списка предсмертных желаний. Не думаю, что мои счастье или радость зависят от того, конечна моя жизнь или же бесконечна, но не осуждаю тех, кто так считает. Так что я бы пожил еще пару столетий, чтобы потом когда-нибудь ощутить, что готов уйти. Если жизнь сложится удачно, то я хотел бы пожить достаточно, чтобы построить осмысленные отношения с возможными внуками то есть лет на двадцать подольше. На самом деле я уже подозреваю, что доживу до ста лет, но совсем не хочу этого. Пережить всех, кого знаешь, кажется весьма грустной перспективой. Вот самый простой ответ. Я хотел бы жить до тех пор, пока само слово «жить» еще имеет смысл. Я хотел бы жить, пока не настанет день, когда я больше не смогу держать на руках внука, когда забуду имена детей, перестану водить машину, готовить себе еду и ходить самостоятельно. И когда потеряю своего последнего большого друга. Я видел, как может быть одиноко, когда переживаешь остальных. Будет замечательно, если день моей смерти настанет лет через 50. И есть еще кое-что. Не уверен, что хочу жить в мире, где климат меняется столь бесконтрольно. Думаю, что буду сильно скучать по временам, когда мы могли наблюдать естественную красоту мира в котором нам предназначено было жить. Есть один человек, его зовут Джун Хен. Он не хотел жить вечно, но желал бы дожить до того дня, когда мы поймем, способно ли человечество обратить вспять процесс старения. Долгое время его интерес носил в основном академический характер. Джун задумался о том, можем ли мы вообще остановить старение. Научное сообщество отвечает на это однозначно отрицательно, но Джун чувствовал, что здесь нет жестких рамок. Он считал, что нельзя ни доказать, ни опровергнуть теорию о том, что старение — это вариативный фактор, что это определенная программа, заложенная в нас. Под вариативностью Джун имел в виду то, что в процесс старения можно вмешаться и теоретически настроить его под необходимые параметры. «Итак», — подумал он, — «если предположить, что это изменяемая черта», то исследования будут иметь огромный потенциал. Джун Хен — врач, который превратился в управляющего хеджевым фондом и учредил премию Пало-Альто в области долголетия. Это научное соревнование, которое, по крайней мере, внешне ставит целью победить старение. Когда умер тесть Джуна, его интерес из академического стал личным. Он был очень близок с отцом жены. Эта смерть опустошила Джуна куда сильнее, чем он мог предположить. Тесть умер от сердечного приступа, потому что был уже очень стар. Потеряв близкого человека, Джун начал думать об эволюции биологии потери в целом. Он утверждал, что изначально мы не были приспособлены скорбеть на том уровне, на каком испытываем скорбь сегодня. Люди жили в маленьких племенах, где все приходились друг другу близкими родственниками. Теперь отношения между людьми и жизнь в целом другие мы вовлекаемся в более глубокие связи с большими группами людей. Если рассматривать все как глобальный организм, то со смертью одного человека отмирают и эти возникшие связи. «После смерти тестя я могу сказать, что это действительно больно», — говорил Джон. И эту боль испытывают люди по всему миру. Джон задумался, что он может сделать, чтобы люди как можно дольше не теряли друг друга, чтобы провели вместе куда больше времени, не только проживая свою жизнь, но и углубляя связи с другими. Цель Джуна — улучшить то, что он назвал гомеостатической способностью. Чтобы описать этот процесс, он провел аналогию с игрушками-неваляшками. Когда мы молоды, наше тело прекрасно восстанавливается самостоятельно. Старение — это потеря гомеостатической способности к восстановлению, присущей нашему организму. Что, если этот процесс — можно приостановить или даже обратить вспять. Представьте, что 50-летний мужчина не чувствует хруста в коленях, когда бежит. Да, он может ощутить легкую скованность и дискомфорт, но затем организм его быстро восстановится. И не вследствие уколов кортизона, а потому что его тело возвращается в базовое состояние точь-в-точь -точь, как неваляшка. «Мы говорим о том, чтобы вернуть организму функции, которые он утратил», — пояснил Джун. К тому же это означает меньше трат на здравоохранение и помогает людям намного дольше оставаться здоровыми. То есть мы подразумеваем радикальные перемены в нынешней системе. Джун считал, что все мы гарантированно умрем, но не от старости, а от болезней, которые наступят раньше. Он называл их «прощами и стрелами жизни». Имеются в виду инфекции и травмы. Его работа — это не рыцарское желание бросить вызов смерти, но стремление улучшить качество нашей жизни на функциональном уровне, чтобы время, которое люди проводят вместе, не было омрачено постоянным увяданием. Поэтому сегодня величайшие усилия по достижению бессмертия есть попытка не столько победить смерть, сколько обуздать жизнь. «Летом, накануне смерти отца Кимберли, — вспоминал Джун, — мы всей семьей сидели у костра на берегу реки Коннектикут. Я хорошо помню тот момент. Дети еще не выросли, родители были с нами, и я тогда подумал, что сейчас самое лучшее время моей жизни. Мне было за 40. Говорят, что в эти годы должен начаться кризис среднего возраста. Но мои дети, которых я любил больше всего на свете, со мной, любящие меня люди, рядом, бабушки и дедушки, еще не покинули нас. Что за прекрасный период жизни средний возраст. Я думал, что никогда уже не будет так хорошо, как сейчас». Во многом Джуна интересовал вопрос, как именно этого достичь, то есть практическое воплощение. Но существуют и серьезные дискуссии на тему, должны ли мы пытаться победить старение. Лесли Хейзлтон, 71 года отроду, говорила со сцены Тед. «Сознаем мы то или нет...» Но бесконечная жизнь стала бы плоским, невыразительным существованием день за днем, буквально до скончания веков. Бессмертие лишило бы нас возможности жить, принесло бы скуку и отсутствие смысла, а это признаки хронической депрессии. Так что последнее, чего я бы хотела, — никогда не умирать. Аудитория попала под ее элегантное, а порой и жестокое обаяние Лесли. Ее речь возникла как ответ на беседу за коктейлем со сторонником движения «Конец старению». Очевидно, он не совсем представлял, с кем разговаривает. В течение 50 лет Лесли занималась вопросами бессмертия, загробной жизни, веры, религии, самыми серьезными вопросами, с которыми мы сталкиваемся. Она обладала умом, сравнимым по остроте с ножом хирурга и чувством слова, напоминающим стиль Грэма Грина и Вирджинии Вульф. «Он был вдвое моложе меня», — говорила Лесли о своем собеседнике. «И поскольку я, очевидно, куда ближе к смерти, он ошибочно предположил, что эта перспектива должна ужасать меня. Он был шокирован тем, что я не боюсь умирать, и, кажется, решил будто дело в том, что я совершила по жизни какие-то серьезные ошибки». В том разговоре она спросила своего молодого собеседника, «Что плохого в смерти?» Этот вопрос шокирует простотой, и ошеломляет абсолютной ясностью. Он ставит под сомнение все, что мы принимаем как должное. Ночь темна, а смерть — это плохо. Но, возможно, смерть есть дар или, по крайней мере, определяющая человеческая черта. Лесли настаивала. Нам нужны концовки, потому что самое основное окончание заложено в нас самих. То, что я смертно, не отрицает смысла, а создает его. Важно не то, как долго я живу. А как именно я живу? И я намерена жить замечательно вплоть до самого конца. Все мы смертные существа в бессмертной Вселенной. Нил Деграс Тайсон, популярный писатель и астрофизик, в знаменитом интервью Ларри Кингу говорил, что именно осознание ограниченности времени побуждает его действовать. Понимание, что однажды он умрет, заставляло его фокусироваться на жизни. «Важно совершить что-то, сказать кому-то, что любишь именно сейчас, а не позже». «Если мы живем вечно, зачем вообще вставать с постели по утрам? Ведь в этом случае всегда есть завтрашний день». Такой жизни Грас не хотел. Джейсон Сильва рассуждал о продлении жизни в течение 10 лет и больше всех моих знакомых поддерживал научные прорывы в этой области. Он вел телешоу «Игры разума» «Брэйн Геймс» и был известен серией роликов на YouTube под названием «Моменты страха» — «Shots of O», где со страстью обсуждал древние философские вопросы. Разговаривать с ним — все равно, что наблюдать ураган. Джейсон не испытывал никаких сомнений по поводу продления жизни. Он говорил, если бы разработали какую-то радикальную технологию, которая бы не просто продлевала жизнь, но и улучшала здоровье, то я бы согласился попробовать при условии, что это безопасно. Неважно, были бы это биотехнологии, операционное вмешательство, структурные изменения на молекулярном уровне или преодоление гравитации. На самом деле, полагаю, это своего рода моральное обязательство для человечества — найти способ преодолеть смертность и смерть. Я попросил его подробнее рассказать, почему он считает, что мы обязаны преодолеть смерть. «Быть смертным, который мечтает о бессмертии — невыносимая ноша», — пояснил он. Мы одновременно и боги, и черви, потому что обладаем сознанием, способным вместить понятие бесконечности. Смерть превратилась в нечто навязанное человечеству и перестала быть приемлемой. Я испытываю глубочайшую любовь. Я люблю свою семью, друзей, музыку, искусство, поэзию, возможность узнавать новое и испытывать чувства. Люблю удивляться и ощущать благоговение. Мне невыносимо думать о том, что все это закончится. Чем выше интеллект живого существа, тем больше его тревожит смерть и тем сложнее объяснить ее смысл. Наши с Джейсоном взгляды расходятся. Если когда-либо станет возможным продлить жизнь, то меня беспокоит, как это повлияет на планету, которая и без того испытывает недостаток ресурсов. Я думаю о разрыве между богатыми и бедняками, который станет еще больше. Нельзя обсуждать лишь часть головоломки, не глядя на картину в целом. «Еще меня волнует, что, перестав воспринимать смерть как данность, мы утратим нечто важное». Я спросил, «Ты не думаешь, что существует определенный смысл в том, чтобы смириться с бренностью бытия?» «Не хотел бы показаться черством в отношении тех, кто примирился со смертью, принял ее», — ответил Джейсон. «Думаю, они обрели покой, и это прекрасно. Как и те, кто верит в Бога и загробную жизнь, они, вероятно, лучше спят по ночам. Я вовсе не считаю, что этот опиум не годится». Думаю, это лучший наркотик, если хочешь жить спокойно, но я не таков. Я задаю слишком много вопросов». Питер Тиль, соучредитель PayPal, как-то сказал, «Мысль о смерти демотивирует, в то время как идея бессмертия побуждает нас действовать». Лесли Хейстон на это ответила. «Как одна из тех безумных, которые воображают, что умрут, я нахожу слова Тиля поразительными. Он говорит об БТИ языком корпоративного управления сводит все к мотивационной чепухе. Кажется, Тиль серьезно верит, что факт смерти обесценивает жизнь. Словно бытие — это вопрос статистики, и его ценность можно высчитать как годы жизни. В мире Тиля нас поднимает по утрам с кровати не любовь к жизни, а надежда на то, что мы сможем проснуться и следующим утром. Что до меня, то мне трудно вообразить более удручающую картину. Мечта Тиля — это мой кошмар. Я борюсь с избеганием темы смерти, принятым в нашей культуре. И хочу подчеркнуть, что эта книга прежде всего посвящена причинам, по которым мы не говорим о смерти вообще. Я полностью признаю страх перед смертью и думаю, что вполне естественно испытывать его на уровне инстинктов в разрезе биологии или философии. На самом примитивном биологическом уровне наши сердца созданы, чтобы биться, а мы — с целью продолжать нашу генетическую линию. Много лет назад книга Майкла Поллана «Ботаника желания» и Botany of Desire» полностью изменила мое представление о том, как и почему люди и большинство растений и животных запрограммированы реплицировать собственную ДНК через семя, потомство или копирование какой-то части клеток. Автор отправляет нас в путешествие по миру природы от первого лица, иллюстрируя ее мудрость в игровой форме. В его книге «Семена четырех растений» желают быть повторно произведенными и распространиться на максимально возможную территорию. Полон показывает картину с точки зрения семени. Вместо того, чтобы рассуждать о человеческом желании сажать семена и выращивать фрукты, он переворачивает уравнение и показывает, как люди управляются этими разумно спроектированными растениями. С некоторой навязчивостью и кропотливостью Полон демонстрирует, как люди исполняют требования, заложенные в ДНК яблок, марихуаны, картофеля и тюльпанов. После прочтения этого шедевра вы больше не сможете смотреть на фрукты, не проникаясь уважением к невероятно умному устройству этой системы. Думаю, что поиски бессмертия связаны не столько с желанием ловить рыбу в одном и том же идеальном месте в течение тысячелетий, сколько с тем фактом, что внутри нас есть аналогичные семена, в которых заложено на программном уровне стремление к воспроизводству, продолжению, размножению. Подумайте о R2-D2, роботе из «Звездных войн», который был запрограммирован доставить сигнал бедствия, посланный принцессой Леей, джедаю Оби-Ван Этот робот шел на большой риск, чтобы доставить послание. По сути, все мы одновременно яблоко и Джонни Эпплсит, дроид R2-D2 и принцесса Лея, и это чертовски сбивает с толку. Примечание. Джонни Эпплсит, Фольклорный персонаж, который, по легенде, первым начал сажать яблоневые деревья на Среднем Западе Америки. Конец примечания. Мы достаточно умны, чтобы понимать, что плод, то есть мы сами, рано или поздно умрет, даже если наша ДНК будет жить в наших потомках. Эрнест Беккер в своей книге 1977 года «Отрицание смерти» «The Denial of Death» удостоенной Пулитцеровской премии выражается менее изящно. Человек буквально расколот надвое. Он сознает собственную уникальность в том, что возвысился над всем земным, и все же он вернется в Землю, чтобы слепо и тупо сгнить и исчезнуть навсегда. Я полагаю, что именно от ДНК, а вовсе не от эго, исходит сигнал к самовоспроизводству, а мы просто путаем их. В этом, как мне кажется, ошибаются Сильва и Тиль. Наша культура не позволяет эго просто исчезнуть после того, как мы что-то создали. Культурный след — это отличная возможность, гарант того, что мы сохранимся в мире, даже когда биологически наше существование будет завершено. Неудивительно, что по мере приближения старости наши амбиции уменьшаются. Попробую упростить эту аналогию. В традиционном сообществе старейшинам надлежит думать о благе сообщества. Мужчинам о себе, а женщинам о потомстве. Многие мужчины приходят в ужас, когда снижается их либидо, поскольку их ценность заключается в способности распространять ДНК. Доказательство тому — растущий рынок лекарств от эректильной дисфункции. Ожидается, что он будет оцениваться в 3,2 миллиарда долларов к 2022 году. Женщины также испытывают огромный стресс, когда их биологические часы начинают замедляться. Неважно, как сильно люди стараются скрыть или замаскировать это. Но они, по сути, свои биологические существа. Будь цветок мудрее, он бы не выбрал цвести, а вместо этого постарался сохранить энергию, поскольку плодородие наступает после неизбежной смерти цветка. Но у него нет выбора. Жизнь предназначена для того, чтобы проживать ее. Что касается людей, то зачастую мы не позволяем себе цвести. Как напоминает нам Беккер, Вина возникает в нас от ощущения нерастраченности, от того, что мы копим в себе непрожитые годы. Подводя итог глубокому рассмотрению вопросов жизни и первобытных страхов, я надеюсь, что теперь мы сможем выражаться яснее. Боимся ли мы говорить о смерти или боимся смерти как таковой? Боимся ли мы умереть или боимся не оставить подлинного следа в этом мире? Возможно мы все же способны отбросить все эти предположения и волнения и принять тот факт, что просто жить, а затем умереть, вполне достаточно. Ибо, как метко поставила вопрос Лесли, что плохого в смерти?